Глава двадцать четвертая. Усмешка исказилась, превратилась в кривую улыбку, и по щекам сбежали две большие капли. Я тут же стерла их, опустив глаза, не желая смотреть в отражение. Еще недавно я мнила себя чуть ли не королевой, а теперь... теперь ощущала ковриком под ногами господ, что здесь тусуются. Сглотнув болезненный ком в горле, Я врубила воду и сполоснула вспотевшие руки холодной водой. Сдернула бумажное полотенце, подсушила влажные следы на лице, отмечая, как внутри стремительно оседают эмоции, превращаются в густую пустоту. Я не понимала, в чем дело, но после сильнейшей атаки на нервную систему меня словно оглушили. И в этом состоянии я вернулась на вечер. Ноги ватные, все рецепторы... будто разом притупились, глаза ни на чем не фокусируются, а в ушах гулкое биение пульса. Я остановилась где-то на середине зала и хмуро огляделась. Звон бокалов, смех, громкие разговоры, сияющие роскошью аксессуары, белозубые улыбки, изысканная одежда, цепкие взгляды. Что я здесь делаю? Кто все эти люди? Внезапно среди множества нарядов Я выловил глазами чёрное платье оригинальной модели. Оно словно магнитом притянуло моё внимание. Это платье принадлежало высокой эффектной брюнетке. Странной дочери того седовласого бизнесмена, который представил её ее... Альбиной, внутри неприятно вздрогнуло. Легко удерживая бокал, девушка вежливо улыбалась, слушая беседу компании мужчин, не замечая, как я впиваюсь в неё взглядом. сканирую так, будто до костей захотела добраться. Просто уму непостижимо, ведь я только сейчас сообразила, что за имя прозвучало там, в туалете. Это была она. Она, та, что пялилась на меня весь вечер, как акула на мелкую рыбешку. И никто не смог бы доказать мне обратное. А рядом, похоже, стояла ее лебезивая подружка, блондинка с глупым лицом. Она была лупоглазая, как лемур. А еще у нее неестественно торчали скулы. «Девочка-припевочка, блин!» Прорезалась в голове, и тело бросило в жар от липкого, унизительного чувства. «Я вообще решила, что она заблудилась!» Стиснув зубы, я испытала неимоверное желание уйти в тень, спрятаться, стать максимально незаметной. Казалось, все здесь смотрели на меня именно так, как они говорили. а улыбки, с которыми ко мне обращались, всего лишь были маской. «Без масок ведь сюда не ходит как справедливо заметил Бранкович. Словно по велению интуиции, мои глаза вдруг нашли мужчину, от вида которого сердце подпрыгнуло к горлу и нервы натянулись струной. Он еще ни о чем не подозревал. С располагающим выражением лица вел диалог, сунув одну руку в карман брюк. Не знал, что мне известно о его знакомстве с дочерью приглашенного влиятельного гостя, фамилию которого я так и не запомнила. Маска. Значит, Эллад надел ее и для меня. Поэтому сделал так, чтобы мы не остались наедине с этой Альбиной. Знаешь, как он меня трахает порой? Трахает. Трахает. Ядовитым эхом заклинило в сознании и жгучей волной распространилось по телу. О, Боже, Тая, да ты же по уши влюбилась. Иначе как объяснить эту невыносимую боль, что жалом застряла в груди и изнывает ревностью, кровоточит обидой? Посмела довериться, посмела допустить в сердце. Так получай. Я возомнила, что в этом зале ближе всех к мужчине по фамилии Валиев. Однако теперь между нами словно в миг образовался обрыв. с рваными краями. Пилат отстал неизбежно, непоправимо далек от меня, причем на всех уровнях. Или это я только сейчас в полной мере осознала, насколько далеки друг от друга наши миры, насколько я не вписываюсь в его вселенную, как уродливая клякса, попытавшаяся занять место на гармонично отрисованной картине. Прикрыв глаза, я резко втянула носом в воздух, превозмогая чувства, кислотой, разъедающей мою нервную систему. Когда вновь открыла их, обнаружила, что Валиев смотрит прямо на меня. Одно мгновение. Второе. Уголки его губ дернулись в улыбке Он слегка поднял ладонь и подманил меня к себе. Уставившись на нее, я зависла на долгую секунду, прежде чем вновь встретилась с волчьими глазами и улыбнулась. Я улыбнулась и лату в ответ, как ни в чем не бывало. Я, блин, надела долбанную маску, следуя правилам здешнего этикета. И неспешно и поступью направилась к нему. Мой спутник вынужден был вернуть внимание собеседнику, уверенный, что я уже скоро и послушно встану рядом, но напрасно. Не ослабляя кукольные улыбки, я плавно сменила ориентир. Остановилась у столика с напитками, любезно поприветствовала стоявших рядом гостей и стянула бокал шампанского. Я выпил его до дна, опустила на стол, взяла следующий и также опрокинула в себя. Голова закружилась мгновенно. Стало вдруг так хорошо, от чего-то пробило на смех. Ну а что? Надо мной хорошо посмеялись, теперь моя очередь. Когда мои пальцы обхватили следующий бокал, талию вдруг обняли теплые ладони. «Как настроение?» — прозвучал бархатный баритон над самым ухом, и сердце отчаянно забилось. Он застал меня врасплох. Поэтому, оглянувшись и встретившись с серебряными глазами, я на долю секунды потеряла свою маску. Это заставило Элата нахмуриться. «Все в порядке?» — серьезно спросил он. Я почти без усилий выдала улыбку и уверенно ответила. «Да, конечно. Я отлично провожу время». Такое чувство, что мои слова ничуть не удовлетворили Валиева, а лишь еще больше напрягли. Слишком пристально он вглядывался в мое лицо. Затем безошибочно опустил глаза на бокал в моей руке и вдруг ловко перехватил его. «По-моему, тебе хватит на сегодня», сдержанно сказал, вернув его на стол. «Пойдем». Горячая ладонь обхватила мою руку. Он потянул меня за собой, однако я не поддалась. встретила с вызовом Суровый вопросительный взгляд и невинно сообщила. «Вообще-то я только начала». Губы Элата едва поджались, но в целом он оставался абсолютно невозмутимым. Как бы невзначай огляделся и, не выпуская моей руки, приблизился вплотную. «Что-то сказать мне хочешь?» — холодно выдал. От волчьего взгляда, который резко сосредоточился на мне, мурашки спустились по коже. Эмоции начали пробиваться наружу, поэтому я плотно сомкнула губы, борясь с желанием сказать «всё». Даже глаза метнулись в сторону, где ещё недавно стояла его пассия. «Пилат Константинович!» Неожиданно раздалось за Валиевым, и тот сурово оглянулся на какого-то вышкаленного парня, незаметно оказавшегося рядом с нами. «Генеральный ждёт вас в своём кабинете для подписания бумаг». По всему было видно... что Элат хотел послать гонца куда подальше, но сдержался. «Я понял», — сухо сказал парню, зыркнув на него, чтобы тот додумался отойти. «Значит так. Это уже было мне. Стой здесь и никуда не уходи. Поняла? Я пришлю своего помощника. Он отведет тебя в машину». Пристально глядя в серые глаза, я не спешила отвечать. «Зачем?» «Я не нуждаюсь в присмотре Элат». «К тому же мне и здесь очень хорошо». «Ладно, милая», — настораживающе спокойно согласился он, «значит, ты пойдешь со мной». «Нет, подожди, это точно лишнее». Негромко, но твердо отказала я, все-таки вырвав руку. «Я не хочу никого отвлекать». «Или ты переживаешь, что если я останусь здесь без твоего контроля, то непременно опозорюсь?» «Коварный вопрос». Валеев прищурился. Черты мужского лица ожесточились, но время его было ограничено, а мне было плевать. «Не волнуйся, я уже большая девочка, Эллад, и, и знаю, как вести себя на важных тусовках». «Не сомневаюсь в этом», — ответил он ровно, испытывая меня взглядом в упор. Затем нехотя отступил и серьезно добавил «Дождись меня». Провожая взглядом широкую мужскую спину в костюме, Я едва сдерживала комок в горле. Когда образ начал размываться, спешно отвернулась к столику, пряча глаза и стянула свой бокал с шампанским. Выдохнула, хотела выпить его до дна, но от вкуса алкоголя стала воротить, поэтому сделала лишь пару глотков. Он сказал дождаться, думаю, что мы и все еще вместе на этом вечере, что у нас все еще есть общие планы. Нет. Я уже бесповоротно стала отдельной, самостоятельной частью. Случайные гости, попавшие на роскошное торжество. Я просто слилась с этим состоянием. Не знаю, почему я до сих пор продолжала здесь находиться, но точно не ждала никого и ничего. Наверное, мне отчаянно не хватало какого-то завершения, точки, итога. Хоть какого-то возмещения ущерба, который нанесли моей душе. Напряжение постепенно отпускало тело, пьяный туман рассеивал даже самые негативные мысли, и я не заметила, как начала покачиваться под ритм музыки. Известные певцы вновь вышли на сцену, гипнотизируя меня своими голосами, пробуждая кураж. «И почему здесь никто не танцует?» Я с любопытством могли дело скучных до абсурда сдержанных гостей и усмехнулась. Многие девушки также заметно подпевали телами мотиву песни, но даже не думали подходить ближе к сцене. То ли трусили, то ли просто упрямо изображали, что они выше каких-то плясок. Она уж точно не похожа на раскрепощенную самку. Полит своими глазенками, как запуганный зверек. Я застыла, поймав острым взглядом двух уже знакомых мне подружек. Для решения не понадобился секунды. Поставив опустивший бокал на стол, я походкой от бедра направилась прямиком к сцене. На самом деле мне действительно хотелось танцевать, поддержать парней, выступающих на сцене. Представляю, насколько тяжело выкладываться там, где стоят надутые страусы и делают вид, что на заднем фоне играет радио, а не живые люди поют. Даже алкоголь не давал важным гостям расслабить свои дорогие задницы. Оказавшись, В нескольких метрах от сцены и отряхнула волосами и гармонично вошла в танец, задвигавшись телом. Талантливые парни сразу обратили на меня внимание, один из них даже подмигнул мне, показательно оценив взглядом, это вдохновило раскрепоститься окончательно. Несмотря на хмель, я довольно успешно двигалась на шпильках, эффектно раскидывала юбку в стороны, виртуозно покачивала бедрами, запрокидывая голову. рассыпала свои шелковые прямые волосы. Потрясающе! Я готова была летать от восторга. Я знала, что на меня смотрят все, но я не видела никого. Только двух симпатичных ребят, что зажигательно двигались с микрофонами в руках. Неожиданно один из них двинулся к краю сцены. Продолжая исполнять песню, которая подходила к концу, он сошел вниз и подошел прямо ко мне. Дыхание перехватило. а все тело вмиг задрожало от волнения. «Еще бы! Не каждый день будешь стоять так близко с популярным певцом. К тому же он мне, мне пропел последние слова песни, и я восторженно захлопала, с удивлением отметив, что захлопали все вокруг. В довершение парень перехватил мою ладонь и поцеловал ее, повышая уровень эндорфина в моей крови до критической отметки. Больше танцевать я бы не решилась». поэтому, осторожно забрав свою руку, сделала короткий реверанс, развернулась и, не чувствуя под собой ног, поплыла в глубину зала. Мне нужно было передохнуть. Слишком много эмоций переполняло внутри, аж челюсть сводила от непроизвольной улыбки, а еще хотелось пить Направляясь к столику с напитками, я вдруг уловила, что ко мне приближается до более знакомое розовое платье из воздушной ткани, Улыбка мгновенно сошла с моего лица, а пронизывающая волна выжгла всю эйфорию внутри. Она сменилась гневом и запредельным напряжением. Поддерживая тонкими пальчиками два винных бокала, блондинка лишь в последний момент встретилась со мной взглядом, но тут же отвела глаза. «Лейла!» — позвала я громко, когда она прошла мимо. Девушка остановилась, плавно оглянулась и не сразу поверила, что позвала ее я. В больших глазах блондинки отразилась растерянность, но лишь на мгновение. «Простите?» Улыбнувшись одними губами, я уверенно подошла к ней и с открытым интересом окинула взглядом ее бокалы. «Мы знакомы?» «Нет», — ответил я простодушно. «Но это все равно не помешало тебе обгадить меня за спиной вместе со своей подружкой». Лейла обескураженно распахнула свой рот а я, пользуясь моментом, нагло забрала из ее руки один бокал. Затем, глядя прямо в глаза блондинке, отпила из него. «Что, извини?» — наконец очнулась она. «Не извиню», — низким тоном выдала я, уже не улыбаясь. Затем, как ни в чем не бывало, протянула руку и вылила оставшееся вино в декольте шикарного розового платья. Эпичный момент. Девушка резко отшатнулась и взвизгнула, глядя на темное пятно, которое завораживающе расползлось до самого подола. «Ты что, ненормальная? Я сейчас охрану позову!» Ее реакция мгновенно привлекла внимание многих, но меня это не смутило. Я невинно хлопнула глазами и бессовестно издала «Упс!». клейли оперативно подошел какой-то мужчина, глянув на меня, не стал устраивать разборки, а спешно достал платок из кармана. Видимо, решил, что я случайно. Но вряд ли так подумали все остальные, смотревшие в нашу сторону. В том числе и Альбина, которая напряженно пялилась на свою облитую подружку. Когда она встретилась со мной глазами, наверное, молнии в воздухе сверкнули. Однако я четко поняла. Столкнись мы лицом к лицу, вряд ли любовницу Элата ждала бы та же участь. Осознание того, что она беременная, очень тормозило. Раскальзывало невольное снисхождение, как дуракам, на которых не принято обижаться. Грудную клетку стиснула до боли, от отжалищего ядом напоминание, и я пережила это прерывистым вздохом. Однако моей силы воли не хватило, чтобы совсем спустить Альбине оскорбление. Но свое возмездие я сделала элегантно. Потянулась пальцами к губам, зная, что она пристально смотрит, будто невозначай выделила именно средний и кончиком Его потрогало уголки, где осталась влага от вина. Надо было видеть ее лицо. Любовница Элата будто устрицу тухлую проглотила. Да, детский сад. Да, слабая артиллерия, но главное, что она поняла мой посыл, прежде чем отвернулась, высокомерно задрав нос. И я так таки ощутила талику заслуженного удовлетворения. Тем временем блондинка Лейла тоже куда-то с психами удалилась. От меня подальше. Однако не успела я порадоваться своим проказам как глазами выловила среди гостей знакомое лицо. тот чёрт. Хмурый талик уверенно перемещался между людьми, направляясь вглубь зала, и, похоже, это он меня так настырно искал взглядом. Внутри мгновенно активизировалось желание затеряться в толпе. Я не была готова вот так сразу заканчивать веселье, и покидать этот чудный вечер. Душа просила чудить дальше, чего помощник Илата, конечно же, не допустит. Скорее всего, отведет меня в машину или, еще хуже, к нему. Продолжая украдкой следить за Таликом, я плавно отступила от места, где произошло преступление, без спешки развернулась и лебедем поплыла в противоположном направлении. В какой-то момент вновь напряженно оглянулась, из-за чего сделала неудачный шаг и чуть было не упала. Этому не дали случиться чьи-то сильные, ловкие руки. «Не волнуйтесь, я вас поймал», — послушался знакомый покровительственный баритон совсем рядом. Дернувшись в чужих объятиях, я скинула растерянный взгляд. «Ой, простите!» — выдохнула, облегченно улыбнувшись. «Это вы!» «Рад, что вы меня запомнили!» «Все в порядке?» — дружелюбно поинтересовался Роберт. «Тот самый...» член совета директоров. Его ладони покоились на моей талии ровно столько, сколько позволяли правила приличия. После он дал мне самой найти равновесие. «Да, спасибо», — поблагодарила я, оправляя платье и пряча взгляд от смятения. «Вы снова выручили меня». Своевременно вспомнив о том, почему мне пришлось так неосторожно двигаться, я взволнованно оглянулась в поисках талика. И от Роберта это не ушло. «Куда-то торопитесь?» да призналась я рассеянно встретившись с пронзительно голубыми глазами моего собеседника которые отражали задумчивое любопытство вообще то я хотела прогуляться к сожалению презентация в соседнем зале уже завершилась сообщил Бранкович, устремив взгляд на выход из зала я невольно закусила губу от пронесшейся внутри досады напряженно посмотрев туда же но могу предложить вам «Альтернативу», — неожиданно сказал мужчина непринуждённым тоном. «В этом здании есть одно не менее любопытное место для прогулки. Если хотите, я вас провожу». Глядя на Роберта, я поймала себя на мысли, что он словно уловил моё желание скорее покинуть зал, поэтому так уверенно нашёлся с другим вариантом. Однако на это довольно заманчивое предложение я ответила не сразу. от Отчего-то засомневалась, но... Лишь на секунды. Тревога быть замеченной не давала долго думать. «Отличная идея», — одобрила я в конце концов, и мужчина довольно улыбнулся. «Тогда прошу». Роберт подал мне локоть, который я доверительно обхватила, в последний раз оглянувшись на людный зал. Хотя мы были крайне мало знакомы, внутри ничто не воспротивилось этой затеи. Я добровольно покинула вечер, почти спокойно, И хладнокровно. А лишь голкое сердцебиение в груди выдавало переживание, которое я тщательно прятала даже от себя.